«Неважно, кто готовит ужин». «Забота о себе не означает «я в первую очередь». Она означает «я тоже». Л. Р. Кност. «Я была в гостях у сестры Мэнди и смотрела, как мой пятнадцатилетний племянник Бен выносит мусор без чьей-либо просьбы. «Ты такой замечательный ребенок», — сказала я ему. «Спасибо, что сделал это». Он улыбнулся. «Выносить мусор – это моя работа. Я здесь ОПМ». Я растерялась. Но Мэнди объяснила, что ОПМ расшифровывается как «ответственный по мусору». Она продолжила. «Выбрасывать мусор – это обязанность Бена. А подметать пол – дело Анны». Раньше дети постоянно спорили, кто что должен убирать. Чтобы решить проблему, мы придумали аббревиатуру «ОПМ». Теперь, и если дело как-то связано с мусором, где бы он ни находился, это работа Бена. Я кивнула. Звучит удобно. Мне скоро нужно было сдавать огромный проект на работе, и я чувствовала напряжение. Забрав сына из школы, я забежала в продуктовый магазин за курицей гриль, чтобы не тратить время на приготовление ужина. На часах было шесть вечера, и я вовсю строчила текст на компьютере. Дети смотрели телевизор внизу. Мой одиннадцатилетний сын Натан вошел в мой кабинет и сказал «Мама, я проголодался. Можешь сейчас разогреть курицу?» «Еще чуть-чуть», — ответила я, не отрываясь от компьютера. «Я пока работаю». Через десять минут ко мне вошел старший сын Джордан и сообщил, что он тоже голоден. Пора было разогреть курицу. «Как только дойду до места, где можно остановиться», — сказала я. Еще через 15 минут с той же просьбой явилась 18-летняя дочь Джулия. Я взорвалась. «Вы все уже взрослые. Могли бы и сами положить готовую курицу в микроволновку!» Чуть ли не закричала я. «Ребята, вы смотрите телевизор, пока я работаю. Могли бы понять, что я занята, и взять на себя хоть какую-то ответственность». Через 20 минут на столе рядом с моим компьютером появилась бумажная тарелка с курицей, макаронами и сыром. Я смущенно улыбнулась. «Простите, что накричала на вас, просто очень устала быть ОПЕ». «Что такое ОПЕ?» «Ответственное по еде. В мои обязанности входит планирование обедов, покупка продуктов, приготовление еды, а затем мытье посуды. Если дело связано с едой, то это автоматически падает на меня. А так как мы едим три раза в день, то получается очень много. Я не хочу снова кричать на вас, дети». «Но сейчас у меня завал на работе, и мне очень пригодилась бы ваша помощь». Джулия кивнула. «Мы понимаем, мам. Когда тебе сдавать проект?» «Через два дня. И я не знаю, как успеть все закончить». Я чуть не заплакала, подумав о том, сколько всего мне еще предстоит сделать. Джулия посмотрела на своих братьев. «Следующие два дня мы втроем будем ОПЕ. Оставим маму в покое и составим план». Я предполагала, что их план будет заключаться в том, чтобы два дня заказывать пиццу и еду на вынос, но и это меня вполне устраивало. Конечно, такую еду нельзя назвать здоровой, но у меня не было времени беспокоиться о таких вещах. Следующие два дня моя семья была предоставлена сама себе. На завтра Джулия привезла из супермаркета несколько пакетов с продуктами. Братья помогли ей вытащить их из машины. Через час Натан на цыпочках пробрался в мой кабинет, чтобы принести мне обед. Он улыбался, вручая мне бумажную тарелку, на которой красовались бутерброд с индейкой, чипсы и порезанные на кусочки яблока. «Надеюсь, твоя работа хорошо продвигается», – прошептал он и все так же на цыпочках спустился вниз, но потом вернулся снова, на этот раз с напитком. «Прости», – снова прошептал он, – «забыл принести». Я посмеялась, откусила бутерброд и повернулась к в компьютер. тот же вечер, после нескольких продуктивных часов работы, я почувствовала волшебный аромат с кухни. Натан просунул голову в дверь. Джулия послала меня спросить, ты хочешь сделать перерыв и поужинать за столом с нами или собираешься есть здесь? Я улыбнулась. Сегодня я много сделала. Буду ужинать с вами, ребята. Когда я села за стол, дети суетились на кухне. Мой муж Эрик пришел с работы и с удивлением взирал на происходящее. «Как прошел день?» – спросил он. «Твой проект продвигается?» За ужином я рассказала, как много успела сделать, потому что мне не нужно было ни о чем беспокоиться, кроме работы. «Спасибо, что помогли сегодня с едой», – поблагодарила я. «Вы меня просто спасли». На следующий день все повторилось. Натан приносил мне завтрак и обед в комнату. После полудня я напечатала последние слова в своем проекте, закончив работу на несколько часов раньше, чем планировала. Я спустилась вниз, чувствуя себя легче, чем за последние несколько недель. "Я закончила, Джулия", она обняла меня. "Если хотите, я могу сама приготовить ужин сегодня вечером", предложила я. Она покачала головой. "Нет. Ты заслужила отдых. Сходи прогуляйся или почитай. Я хотела было возразить, но не стала. Вместо этого свернулась калачиком на диване с Романом, который откладывала вот уже несколько месяцев. Это было божественно. Три роскошных часа спустя Натан постучался в дверь. «Ужин готов», — сообщил он. «Это был второй ужин, который мне не пришлось готовить». «Оказывается, ОПЕ — это огромная работа», — признался Джордан. «Нас было трое, а мы все равно устали. Мама». «Мы решили, что ОПЕ – это не для одного человека», – подхватила Джулия. «Давай сделаем так. Отныне я буду ходить за покупками, а мальчики возьмут на себя мытье посуды. Значит, мне остается готовка, моя любимая обязанность», – подвела итог я. Наш новый план по разделению ответственности работает хорошо. Я немного раскаиваюсь, что накричала тогда на детей, но рада, что обратилась наконец за помощью. я всегда считала что мать обязана заботиться о своей семье но оказалось что в семье все должны заботиться друг о друге и не неважно кто готовит ужин даян старк